880. -е. Гуру. И вы также являете непоколебимость в своем отношении к позвавшему. Нужно достоинство ровно горящего пламени. Преданность и любовь будут лучшим маслом для светильника духа, а также равновесие и постоянство. Пусть неустойчивость внешних условий не колеблет устойчивость преданности вашей нам и владыки. И тогда тверд будет шаг. Пусть будет, что будет, но предан владыке всегда до конца.